Оливер Ло, Ткачев Андрей. Рассвет души повелителя. Том десятый. Глава первая. В густых джунглях, где лианы переплетались с древними каменными постройками, возвышался величественный зиккурат. Его ступенчатая структура, украшенная замысловатыми барельефами и статуями жутких демонов, внушала трепет и благоговение. Солнце, пробивающееся сквозь плотный полок леса, отражалось от золотых пластин, покрывающих верхние ярусы строения, создавая иллюзию, будто сама пирамида излучает зловещий свет. По извилистой тропе, ведущей к подножию Зиккурата, брел одинокий путник. Его походка была неровной, а одежда изорвана и покрыта пятнами крови. Но самым примечательным в его облике была маска некогда изысканная и богато украшенная, а теперь расколотая, надвое, едва державшаяся на лице незнакомца. Когда он приблизился к основанию зикурата, из тени выступили стражи. Их лица скрывали маски с длинными клювами, напоминающими головы хищных птиц. Глаза, светящиеся неестественным светом, внимательно изучали пришельца. Руки стражей сжимали копья, украшенные перьями и драгоценными камнями. «Кто посмел нарушить покой священной обители?» Прогремел голос одного из стражей, эхом отразившись от каменных стен. «Ты изгнанник?» Путник поднял голову, и в прорези его разбитой маски блеснуло отвращение. Мужчина знал, что расколотые маски носят лишь изгнанные, но он таковым не был. «Я прибыл с важными вестями для владыки», — хрипло произнес он. «Пропустите меня, или гнев владыки обрушится на ваши головы, когда выяснится, что он не получил важные новости из-за вас!» «Эцкаталь, это ты? Я даже не узнал тебя. Мне говорили, что ты покинул дворец и решил жить на слабом континенте!» Бросил главный стражник, давая знак своим людям «Расслабиться». Те переглянулись, а затем расступились, открывая путь к лестнице, ведущей на вершину зикурата. Путник, слегка пошатываясь, начал подъем. Проклятая Гидра смогла нанести ему внутреннюю рану, которая до сих пор толком не затянулась. Каждая ступень строения была украшена искусной резьбой, изображающей сцены древних ритуалов. Казалось, что фигуры на барельефах оживают под лучами заходящего солнца, следя за каждым шагом незнакомца. Воздух становился все более густым и тяжелым по мере подъема, словно сама атмосфера была пропитана древней силой. Наконец спутник достиг вершины. Перед ним распахнулись массивные двери, инкрустированные обсидианом. Внутри зала царил полумрак, нарушаемый лишь мерцанием факелов на стенах. В центре помещения, за низким столом из черного дерева, восседал мужчина. Его фигура излучала силу и власть. Широкие плечи, обтянутые тканью, расшитые золотыми нитями. Могучая шея, украшенная массивным ожерельем из драгоценных камней. Лицо мужчины было словно высечено из гранита. Резкие черты, глубоко посаженные глаза, горящие внутренним огнем. Каждое его движение, даже самое незначительное, исполнено грацией силы повелителя, что власти над всем, что касается солнца. Путник в разбитой маске опустился на колено, склонив голову в жести покорности. Владыка, кецаль! Я принес вести с континента слабых! Произнес он, и его голос дрожал от волнения и усталости. Владыка медленно поднял взгляд от чашки с дымящимся напитком, который он неспешно подтягивал. Его глаза, темные как бездна, остановились на фигуре склонившегося путника. Говори! Произнес он, и его голос в этот момент был подобен раскату грома. Путник сглотнул, собираясь с мыслями. Владыка, я видел то, что казалось невозможным. На континенте слабых я встретил потом как кланари. Рука владыки, державшая золотую чашу, на мгновение замерла. В его глазах мелькнуло что-то похожее на удивление, но оно тут же сменилось холодным интересом. Ты уверен в своих словах? Сказал он, и в его голосе слышалась сталь. «Клан Ри был уничтожен много лет назад. Не смей шутить со мной, Ицкаталь!» Путник, названный Ицкатарем, поднял голову, и в его глазах читалась абсолютная уверенность. «Клянусь своей жизнью, владыка! Я видел его собственными глазами! Он обладает родословно гидры, и не просто гидры! Это гидра семи водопадов!» Владыка Кирцаль медленно поставил чашку на стол. Его пальцы сжались, и золотой металл смялся, словно был сделан из тонкой бумаги. По залу пронесся порыв ветра, и факелы на стенах затрепетали, отбрасывая волнистые тени. Гидро семи водопадов?» – произнес Владыка, и в его голосе слышалось что-то похожее на благоговение. «Неужели это потомок основной линии?» «Я не могу сказать наверняка, владыка!» Мужчина склонил голову еще ниже. «Но его сила! Она была невероятной для его возраста и ступени совершенствования!» Кецаль поднялся со своего места. Его фигура, казалось, заполнила с собой весь зал. Он медленно подошел к практику в маске, и воздух вокруг него задрожал от сдерживаемой мощи. «Где твои браслеты, Ицкаталь?» спросил он, и в его голосе слышалась угроза. «Те самые, что сдерживают твою силу!» Мужчина вздрогнул, словно от удара. «Владыка, я... я был вынужден снять их, иначе я не смог бы...» «Молчи!» Спокойный голос еще никогда не был таким угрожающим. «Ты нарушил закон невмешательства сильных в дела слабых миров!» «Ты поставил под угрозу равновесие между континентами!» Рука владыки метнулась вперед, словно удар молнии. Его пальцы сомкнулись на горле Ицкаталя, приподнимая его над землей, словно пушинку. Глаза правителя засветились зловещим красным светом. «За свое преступление ты заплатишь высшую цену!» – прошептал он. В следующее мгновение тело практика в маске окутало черное пламя. Он закричал, но его крик быстро оборвался. Его плоть начала таять, словно воск, а из тела вырвались потоки темной энергии. Эта демоническая ци, густая и вязкая, словно смола, устремилась к владыке. Китцаль открыл рот, и темная энергия хлынула в него, словно в бездонный колодец. Вокруг тела этого человека клубились черные тени. Через несколько мгновений от Ицкаталя не осталось ничего, кроме горстки пепла на полу, и то в следующий миг ее подхватил ветер. Владыка закрыл глаза, впитывая новую силу, пусть ее и было совсем немного. Просто убивать было бы расточительной тратой ресурса. Когда он снова открыл их, в его взгляде читалась холодная решимость. Мужчина развернулся и направился к выходу из зала. Его шаги эхом разносились по пустому помещению. Спустившись вместе со своими слугами на механической платформе далеко вниз, владыка оказался в подземелье своего дворца. Здесь было темно и сыро. Капли воды медленно стекали по каменным стенам, создавая жуткую мелодию. В центре огромного подземного зала стояла массивная клетка, сделанная из неизвестного черного металла. Внутри сидел человек с длинными темными волосами, собранными в пучок. Кетцаль приблизился к клетке. Один из слуг, до этого незаметно стоявший в тени, мгновенно упал на четвереньки, подставляя спину в качестве сидения для своего господина. Владыка опустился на живой стол, не сводя глаз пленника. Необычно получается, начал он, и его голос был полон сарказма. Выходит, ты нашел способ сделать простого смертного практиком. Наделить его духовной энергией. «Создать ядро. Так?» Человек в клетке медленно поднял голову. Его глаза, несмотря на явные следы долгого заключения, все еще горели внутренним огнем. «Не понимаю, о чем ты, кицаль, Ответил он хриплым голосом. «Твой сын, Рейвен, Улыбнулся мужчина, но глаза его оставались убийственно холодными. «Он практик!» «К тому же унаследовавший родословную твоей жены, кланари, Не находишь, что это довольно забавно?» Рейвин резко поднял взгляд. В его глазах читалось искреннее удивление. «Джин? Но это невозможно!» «Да, я сам лично проверял твоего сына», — наклонился вперед царь «Он был простым смертным». — Надо быть идиотом, чтобы не заметить, что ты сам лично уничтожил его духовное ядро еще в младенчестве. — Как жестоко! Лишить родного сына силы и того могущества, что ему могло достаться от вас. — У меня не было выбора. Жал зубы Рейвен. Неважно. Я великодушно согласился оставить его в живых по этой причине. Но ты меня обманул, Рей Венри. Или мне лучше называть тебя Мо? То, что ты взял фамилию клана своей жены, не делает тебя столь же великим практиком, каким была она». Заключенный скрипнул зубами, явно сдерживая свой гнев. «Это невозможно», — повторил он. «У Джина не может быть ядра, не может быть духовной силы. И тем более пробужденной родословной. Это какая-то ошибка. Может, твои цепные псы желают выслужиться и врут тебе? А, Кецаль?» «Что ж, мы пригласим его на этот континент и узнаем», — опасно сузил глаза тот, кого называли владыкой, так, что они стали похожи на две тонкие щелки. Хочу взглянуть на грандиозное воссоединение. Ха-ха-ха. <соединение> Он сделал паузу, а затем продолжил более серьезным тоном. Ах да, Рейвен, если вдруг окажется, что парень знает о секрете клана Ри, ты окажешься больше не нужен, и я тебя убью. А как выведаю тайну? «Убью и твоего сына!» Владыка на мгновение задумался, а затем добавил. «Хм, может быть, я даже узнаю, как внутри него вдруг появилось духовное ядро. Что думаешь? Моя дочь с рождения обладает разрушительными каналами духовной энергии и треснувшим ядром. Сможет ли он ей помочь? Ценой своей жизни, разумеется. Рейвен вскочил на ноги, его руки вцепились в прутья клетки с такой силой, что костяшки пальцев побелели. — Не смей трогать моего сына! — прорычал он, и в его голосе слышалась ярость, копившаяся годами. — У нас был уговор! — Кетцаль лишь рассмеялся в ответ. Он поднялся, и слуга, служивший ему стулом, мгновенно отполз в тень. — Уговор касался лишь твоего смертного сына, а этот? «Практик? Может, это вообще два разных человека?» «Что ж, молись своему небу, рейвен произнес владыка, направляясь к выходу. «Чтобы я был столь великодушен и позволил тебе увидеть сына перед смертью. Может, оно хоть раз в жизни ответит тебе за то, что ты так чтишь его законы?» С этими словами он покинул подземелье, оставив Рейвина наедине с его мыслями и страхами. Звук шагов ладыки постепенно затих, и в подземелье воцарилась гнетущая тишина, нарушаемая лишь редкими каплями воды, падающими с потолка. Рейвин медленно опустился на пол клетки. Его взгляд был устремлен в пустоту. В его голове крутились мысли о сыне, которого он не видел много лет и о тайне клана Ри, которую он поклялся унести с собой в могилу. Теперь же эта тайна могла стоить жизни не только ему, но и Джину. На его руках мелькнули искорки черно-пурпурной энергии, однако его ци так и не могла вырваться. Клетка из обсидиана сдерживала его, превращая в жалкое подобие практика. В следующий миг двери снова отворились, и в них зашли трое мужчин в птичьих масках. Очередные пытки в надежде, что Рэйвин расскажет хоть что-то. Каждый день на протяжении многих лет он выносил эти муки. Но теперь оказалось, что его сын стал практиком. А значит, нужно что-то делать. Я стоял на вершине заснеженной горы. Ледяной ветер трепал мои волосы, а в руке я сжимал ледяное сердце лисицы. Его пульсация отдавалась моей ладони, словно оно все еще было живым. Я хотел поглотить это ядро до возвращения в столицу. Здесь, среди бескрайних снежных просторов, я чувствовал, что сама природа благоволит мне в этом деле. «Что ж, пора найти уютное местечко для медитации», — пробормотал я, оглядывая окрестности. Надеюсь, местные духовные звери не будут возражать. «Я буду! Почему нельзя поглотить это ядро в теплом месте, а?» Чешуйка бурчала. Но она делает это все время нашего путешествия по заснеженным краям. Я начал спускаться по склону, внимательно осматривая каждую расщелину и выступ. Наконец я заметил вход в пещеру, частично скрытую под снежным наносом. Подойдя ближе, я почувствовал слабое дуновение теплого воздуха, исходящего изнутри. «Отлично! Похоже, здесь уже кто-то обосновался!» — усмехнулся я, активируя свое духовное зрение. Внутри пещеры я обнаружил небольшую стаю ледяных волков. Они лежали, свернувшись клубками вокруг небольшого источника, который, видимо, и был причиной теплого воздуха. «Прошу прощения, но мне нужно это помещение», — сказал я, входя в пещеру. «Надеюсь, вы не будете возражать против небольшого переезда». Волки, почуяв чужака, мгновенно вскочили на ноги. Из пасти вырвался морозный пар. Самый крупный из них, видимо, вожак. Шагнул вперед, обнажая острые клыки и демонстрируя, кто тут главный. «Ох, ну зачем же так агрессивно?» – вздохнул я, активируя поток тысячерек. «Я ведь по-хорошему попросил». Водная змея, созданная моей техникой, взметнулась вверх, заполняя пещеру. Волки попытались атаковать, но их клыки и когти лишь бессильно проходили сквозь воду. Я направил поток к выходу, вынося зверей наружу. Те заскулили от такого наглого, но при этом подавляющего использования силы и не стали пытать удачу и нападать снова. «Вот и славно!» — сказал я, когда последний волк оказался за пределами пещеры. «Надеюсь, вы найдете себе новый дом, а этот мне нужен ненадолго». Убедившись, что пещера пуста, я приступил к установке защитной формации. Семь флагов, подаренных императором, идеально подходили для этой задачи. Я расставил их по периметру пещеры, активируя каждый своей ци. Ну вот, теперь никто не помешает. Удовлетворенно кивнул я, закончив с формацией. Пора приступать к главному. Я сел в позу для медитации у края источника. Ледяное сердце лисицы лежало передо мной. Его пульсация, казалось, усилилась, словно она чувствовала приближение своей судьбы. Закрыв глаза, я сконцентрировался на своем внутреннем мире. Медленно, но уверенно, я начал направлять энергию ледяного сердца внутрь себя. Первые потоки ледяной Ци ворвались в мое тело, словно арктический ветер, пронизывающий до костей. Мое тело содрогнулось от холода, но я не позволил себе потерять концентрацию. Я чувствовал, как эта новая энергия смешивается с моей собственной, как она проникает в каждую клетку моего тела, изменяя и усиливая ее. Внезапно я почувствовал, как что-то внутри меня начинает меняться. Мое внутреннее море Ци, обычно спокойное и умиротворенное, начало бурлить. Я ощущал, как мои меридианы расширяются, вмещая все больше и больше энергии. «Девятая звезда земной сферы», – прошептал я, чувствуя, как моя сила растет с каждым мгновением. Но это еще не предел. Ледяная Ци продолжала вливаться в мое тело, и я чувствовал, как мои пределы расширяются все дальше и дальше. Внезапно я ощутил, словно стою на краю пропасти. Еще один шаг, и я перейду грань, отделяющую земную сферу от небесной. Я сделал этот последний шаг, и мир вокруг меня взорвался. Я почувствовал, как мое тело наполняется невероятной силой, как мои отцы становятся плотнее и мощнее. Это было похоже на то, как если бы я всю жизнь смотрел на мир сквозь мутное стекло, а теперь, наконец, увидел его во всей красе. «Небесная сфера!» — выдохнул я, открывая глаза. Но моя радость была недолгой. Внезапно я почувствовал, как что-то внутри меня начинает сопротивляться. Воля ледяной лисицы, заключенная в сердце, не собиралась так просто сдаваться. «А вот и ты!» — усмехнулся я, закрывая глаза и погружаясь в свой внутренний мир. «Ну что ж, давай разберемся!» Я оказался у бескрайнего лунного моря. Серебристые волны мягко плескались у моих ног, а над головой сияла огромная полная луна. Но в этот раз что-то было не так. Часть моря была покрыта льдом, и из этого ледяного поля на меня смотрели яростные глаза ледяной лисицы. — Ты думаешь, что можешь просто так поглотить меня? — прорычала она, и ее голос эхом разнесся по всему пространству. «Я — древний дух, я не подчиняюсь какому-то жалкому человечешке!» «О, поверь мне!» — ответил я, готовясь к бою. «Я не таких духов на место ставил!» Но прежде чем я успел сделать хоть шаг, из глубин лунного моря появилась величественная фигура. Тигрица водного лотоса, мой внутренний хранитель, выступила вперед. Она была больше, чем я ее помнил, и от нее исходила аура невероятной силы. Тигрица повернула ко мне голову и кивнула, словно говоря, ⁇ Я сама справлюсь ⁇ Я понял, что она стала намного сильнее, потому что я сам стал сильнее. Это было удивительное ощущение, видеть, как твой внутренний дух растет вместе с тобой. Ну что ж, усмехнулся я, делая шаг назад. Покажи ей, кто здесь хозяин. Тигрица рванула вперед и ее тело засветилось лунным светом. Она атаковала ледяную лисицу с невероятной скоростью и грацией. Каждое ее движение оставляло за собой след из серебристого света, который, казалось, разрезал сам воздух. Лисица не осталась долго. долгу. Она создавала ледяные копья и метала их в тигрицу, но та легко уклонялась от каждой атаки. Затем тигрица сделала что-то невероятное. Она открыла пасть и оттуда вырвался поток чистого лунного света. «Вот это да!» — присвистнул я, наблюдая за битвой. «А ты полна сюрпризов!» Лунный свет окутал ледяную лисицу, и я увидел, как ее ледяная форма начинает таять. Она отчаянно сопротивлялась, но сила тигрицы была слишком велика. С последним яростным воем лисица растаяла, превратившись в поток чистой энергии. Тигрица повернулась ко мне, и я увидел в ее глазах удовлетворение и гордость за проведенный бой. Она склонила голову, словно отдавая мне дань уважения, а затем растворилась в лунном море. Энергия ледяной лисицы окончательно влилась в меня, становясь частью моей собственной силы. Это было удивительное ощущение. В тот же миг перед моими глазами появился текст безоблачного неба. «Поглощена родословная ледяной лисицы. Увеличена сопротивляемость холоду. Улучшен контроль над ледяной ци. Внимание! Небесное испытание судьбы началось!» Я моргнул, возвращаясь в реальность. Пещера вокруг меня была покрыта тонким слоем иния, а от моего тела исходил холодный пар. Я чувствовал, как новая сила течет по моим каналам, смешиваясь с моей собственной ци. «Небесное испытание судьбы, значит?» пробормотал я, поднимаясь на ноги. «Что ж, я готов. Давай посмотрим, что ты мне приготовила, небо». Испытание началось из-за моего прорыва на небесную сферу. Но я не боялся. Я был готов встретить любой вызов, который судьба могла мне бросить. В конце концов, я уже прошел через столько испытаний, что одним больше, одним меньше. Какая разница?»